Глава 56. После. В этом помещении было гораздо светлее, чем в катакомбах. Спустя мгновение Телабан понял, что источником света служит крохотное окно под самым потолком. Скорее всего, он находился в подвале дома, а окно было расположено на уровне земли. Но главное, впереди была лестница, ведущая наверх. Она оканчивалась старой растрескавшейся дверью, из-за которой пробивался свет. Лабан стал подниматься по лестнице, надеясь, что наверху сумеет слегка отдышаться и высушить промокшую одежду. Шума не услышали практически одновременно, а затем дверь распахнулась и из дверного проема вывалился человек в мокрой одежде. Догал успел заметить его округлившиеся глаза и открытый в немом вопросе рот. Он так и не понял, кто стрелял первым. Раздался один выстрел другой, После этого было уже неважно, кто нажал на спусковой крючок раньше остальных. Палили все. Наверняка солдаты решили, что ворвавшийся в комнату человек и есть убийца. И без того тесную комнатушку заволокло пороховым дымом. Догал ощутил запах крови. Он проникал в его легкие, раскрываясь подобно цветочному бутону. Или это ош у него внутри наконец ослабил хватку, прекратив цепляться за плоть своими колючками? Все прочее. предметы и люди в комнате замерло. Лишь едва заметно покачивалась ведущая в подвал дверь, которая теперь висела на одной петле. Дым закручивался вокруг старинного оружия, статуэток, пустых, словно окна давно покинутого дома, рамок для картин, мебели. Фигуры солдат в красной форме казались в нем кривыми мазками, оставленными чьими-то пальцами на грязной стене. «Что дальше?» — спросил себя Догал Ош и с удивлением понял, что обращается к голосу внутри. А спустя мгновение удивился еще больше, когда голос ответил. Телабан слишком поздно понял, что совершает ошибку. Удар первой пули раскрутил его на месте, вторая угодила в левый бок. Внезапно ему вспомнились занятия в замке. Наверняка потому, что на уроках фехтования он точно так же пропускал удары в левую часть корпуса. Боль пришла с опозданием. На этот раз она не была похожа на боль от попадания тупого конца рапиры или чего то кулака. Это боль пронзала все тело, каждый нерв, каждую клетку. Пули врезались в грудь, в шею, в голову. Перед глазами вспыхнул фонтан цвета и света. Настоящий хаос красок, форм, превращений. Хаос. Была последняя мысль. Хаос в основе всех вещей.